Под утро Субудай задремал. Петух внезапно громко прокричал и захлопал крыльями. Сейчас же в юрту обошел старый раб Соклаба и стал разжигать костер. В соседней юрте два шамана, подражая пению петуха, кричали «Хори, хори, хори, су!» Субудай покосился на Соклаба. Что с ним? Старый русский раб, расстилая на войлоке шелковый дастархан, имел особенно торжественный вид. Седые волосы расчесаны на две стороны и привязаны мешком. На загорелой и сморщенной шее появилось ожерелье из медвежьих усов. зубов. Соклап вышел и вернулся с блюдом вареного риса и мелко накрошенной баранины. Он опустил блюдо перед субудаем на шелковый платок и рядом положил несколько тонких лепешек, сложенных четверо. «Вот тебе плов по-гургански с красным перцем». «Зачем ты надел медвежье ожерелье? Радуешься, что увидишь своих братьев-урусов?» Субудай близко наклонился к рису и недоверчиво обнюхивал его. Яд. Накорми им твоего покойного отца!» — прошипел Субудай и оттолкнул блюдо. «Я раб. Я ничтожнее собаки», — покорно сказался клап. «Но за мою длинную жизнь я никогда никому не сделал зла». Субудай нахмурился. «Возьми блюдо, неси за мной. дай богатур хочет молиться». Хромая и отдуваясь, старый полководец вышел и остановился возле юрты. Он еще с вечера отдал по войску приказ. Утром, после первого крика петуха, строится на равнине позади холмов. Садники ехали по всем направлениям, добежали рожки, Стучали барабаны, несли, и неслись крики воинов, подгонявших лошадей. Перед юртой около костра сидели два старых шамана в высоких шапках, мохнатых шубах шерстью вверх, увешанные побрякушками. Заметив полководца, шаманы завыли, ударили в бубны и, приплясывая, пошли по кругу около огня. Шабудай делал последнее распоряжение. «Юрты, ковры и войлоки здесь бросить. Ты, Чебугань, поедешь вместе с ющными конями». Возьми с собой моих трех барсов, петуха и старого соклаба, да присматривай за ним. Не хочет ли он сегодня сбежать к своим братьям-курусам? Коней. Турговоды привели коней. Два из них были сменные находцы и шесть вьющенных. Они везли тяжелые кожаные суммы. Говорили, будто в этих сумах Субудай возил накопленное им золото. Субудай подошел к бурому мохнатому молодому вьющенному коню и сделал знак... Тургауду. Двое ухватили коня за повод, стали его оглаживать и повели к костру. Соклаб стоял тут же с блюдом риса. Субудай брал здоровой левой рукой горсть риса, бросал в огонь и протяжно молился. «Слушай, мой господин, красный огонь, Галайхан. хан отец твой, мелкий кремень, мать твоя закаленная сталь!» Тебе приношу жертву, желтое масло ковшом, черное вино чашкой, подкожный жир рукой. Приноси нам счастье, коням силу, рок верный удар. Оба шамана повторяли заклинания Субудая и медленно ударяли в бубны. Когда полководец закончил, шаманы выхватили блюдо с рисом из рук Соклаба и, усевшиеся на землю, стали громко, чавкая с жадностью пожирать рис. Субудай вытащил узкий норочек и сделал надрез на плече бурого коня. Тот забился, темная кровь потекла по шелковистой шерсти, а Субудай, крепко вцепившись рукой в холку, припал губами к раненому месту, высасывая кровь. Тургауды стояли неподвижно, почтительно наблюдая, как полководец перед важной битвой насыщался горячей кровью. На холм поднялся воин в железном шлеме и стальных латах. Он весь до был густо покрыт пылью. Его трудно было узнать. Субудай оторвался от бурого коня. На лице его испачканным кровью блестел круглый потливый глаз. «Кто ты, богатур?» Воин приложил ладонь к открытой ране коня и, мокрой от крови рукой, провел по одежде Субудая. «Вещь непрочна, хозяин долговечен». «Пыль наружу, масло внутрь. Я Джебена и Йон. Где Урусы?» «Близко. Совсем близко. Скоро будут здесь. Мои сотники схватываются с ними и убегают, заманивая сюда. Я с тремя сотнями слежу за мастислябом. Он со своей дружиной едет вперед. Я хочу захватить его живым. Сам не попадись ему в лапы». Субудай сел на саврасовой и находца. Впереди него двинулись рядом три монгола. Средний держал рогатый бунчук с пятью конскими хвостами. Субудай медленно спустился с холма на равнин, где ждала сотня тургаудов. Далее по выжженной степи съезжались густые массы всадников.